«Пересадочная планета», — читает Александр Степной. Ослепительное солнце палило немилосердно. Цветофильтр шлема запотел, было трудно дышать, и Трент остановился передохнуть. Открыв аварийный пакет, он достал из него оружейный пояс. Из кислородного баллона вынул две опустевшие капсулы и отбросил их на землю в бескрайнюю массу буро-зеленых листьев и стеблей. Счетчик Гейгера показывал слабый фон, и Трент приподнял забрало шлема. Свежий воздух, напоенный ароматом влаги и цветущих растений, ворвался под защитный колпак. Трент вздохнул полной грудью, затем еще раз. Справа стоял просевший бетонный столб, обвитые стеблями какого-то оранжевого вьюнка. Да и всюду холмы покрывала пышная растительность. Вдалеке высилась настоящая стена джунглей. Ползучие растения, насекомые, цветы, подлесок. Через них придется прожигать себе путь бластером. Мимо пролетели две огромные бабочки. Пара хрупких созданий, разноцветных, выписывающих в воздухе зигзаги. Всюду кипела жизнь. Насекомые, травы, деревья. В кустах шебуршали зверьки. Вздохнув, Трент опустил забрало. Больше он не смел дышать этим воздухом. Усилив подачу кислорода, он поднес к шлему переговорное устройство. «Трент шахте!» «Как слышите? Прием!» Какое-то время в наушниках шипела одна только статика. Затем послышался слабый, едва различимый голос. «Прием!» «Трэнд, ты куда пропал?» «Иду на север. Впереди руины. Придется, наверное, обойти их стороной. Насквозь никак». «Руины? Скорее всего, остатки Нью-Йорка. Сейчас с картой сверишь». «И всего-то? Больше ничего не нашел?» «Чуть живее спросил голос». «Ничего. Пока что. Обойду город и отрапортую примерно через час». «Трэнд сверился с часами на запястье». «Половина четвертого». «В начале вечера вас и разбужу». Вахтенный помедлил с ответом. «Удачи! Надеюсь, что-нибудь да отыщешь. Как у тебя с кислородом?» «Нормально». «С едой?» «Припасов хватает. По дороге, может, найду съедобные растения». «Не вздумай их пробовать». «Хорошо, не буду». Отключив рацию, Трент повесил ее на пояс. «Не буду», повторил он. Вынул из кобуры бластер, поправил на спине ранец и зашагал дальше, утопая свинцовыми подошвами в густой траве и перепрелых листьях. Был уже пятый час, когда Трент, наконец, повстречал аборигенов. Из джунглей ему навстречу вышли двое парней. Высокие, худые, покрытые ороговевшей синей серой кожей. Один поднял шести или семи палую руку в приветственном жесте. «Добрый день!» – произнес он резким голосом. Трент моментально остановился. Сердце ёкнуло. «День добрый». Мутанты стали медленно обходить его. Первый сжимал в руке топор, прорубаться сквозь густые заросли. Второй не имел при себе ничего, лишь одежду, штаны и рвань подобие рубахи. Ростом незнакомцы были футов восемь, мяса на теле нет, только кожа до да кости. В прикрытых набрякшими веками глазах любопытство. Эти двое претерпели мутации, радикально изменившие метаболизм и структуру клеток и даровавшие способность усваивать радиоактивные соли. Мутанты смотрели на Трента со всевозрастающим интересом. «Говори!» — произнес один. «Ты человек?» «Да», — ответил Трент. «Меня зовут Джексон». Парень протянул руку, и Трент неловко пожал ее, боясь сломать. Он все же был в армированном скафандре это мой друг эрл поттер тренд пожал руку и поттеру тоже приветствую жесткие губы поттера изогнулись в улыбке можно посмотреть твою оснастку оснастку пистолет инструменты что у тебя на поясе в баллоне на поясе передатчик в баллоне кислород тренд показал мутантам рацию на аккумуляторах радиус действия сто миль так ты из лагеря — быстро спросил Джексон. — Да, из Пенсильвании. — Сколько вас? Трент пожал плечами. — Пара десятков. Синекожие пришли в восхищение. — Как вам удалось выжить? После такой-то бомбёжки. Должно быть, ямы у вас глубокие. — Шахты, — поправил Трент. — Наши предки ещё в начале войны укрылись в угольных рудниках. Так, по крайней мере, говорится в хрониках. У нас налажено хозяйство. Еду выращиваем в баках. Имеем несколько машин, насосов и компрессоров, электрогенераторов. Кое-кто управляется стакарными станками или ткацкими. Трент не стал говорить, что генераторы теперь заводятся исключительно вручную, а из пищевых баков лишь половина пригодна к эксплуатации. Прошло три сотни лет, и сколько приборы не ремонтируй, не латай, пластик и металл стабильно изнашиваются. Изнашивается и ломается все. — произнёс Поттер. — Дэйв Хантер — дурак. — Дэйв Хантер? — Дэйв говорит, что чистых людей не осталось. Джексон с любопытством дотронулся до шлема Трента. — Идём с нами. На тракторе до поселения за час доберёмся. Мы на крыло кролов выбрались поохотиться. — На кого? — На летающих кроликов. Они вкусные, только тяжёлые, зараза. Фунтов тридцать весят. — Чем вы их убиваете? — Не топором же, верно? Поттер и Джексон рассмеялись. «Гляди!» Поттер достал из штанов длинный медный прут, идеально спрятанный под тканью рядом с тонкой ногой хозяина. Трент присмотрелся к пруту. Мягкая медь, аккуратно выпрямлена. С одного конца бережно расточенная дуло. Заглянув в него, Трент заметил штырек в куске прозрачного металла. «Как работает эта штуковина?» «На вроде пневматического ружья. Стоит дротику оказаться в воздухе...» «От цели он не отстанет, пока не поразит ее. Надо только как следует дунуть!» Поттер хохотнул. «Но я могу дунуть, будь здоров!» «Занятно». Тренд вернул ему оружие. Сделанной непринужденностью, рассматривая два сине серых лица, он спросил. «До «Да меня вы людей не встречали?» «Нет», — ответил Джексон. «Старейшина будет рад тебя видеть». Его хриплый голос звучал настойчиво. «Что скажешь? Мы о тебе позаботимся? Накормим?» Есть обеззараженные овощи и мясо. Погости у нас недельку». «Рад бы, да не могу. Дела. Может, на обратном пути заскочу?» Покрытые роговелой кожей лица поникли. «Хотя бы на ночь. Накормим от пуза. Еда обеззаражена. Старейшина собрал хороший прибор для очистки от радиации». Тренд постучал по баллону. «Кислорода почти не осталось. Компрессор у вас есть?» «Нет, нам он не нужен». «Правда, старейшина мог бы...» «Извините», — Трент отошел в сторону, — «пора мне. Вы точно здесь людей не видели?» «Мы думали, чистых не осталось. Разве что слухи о вас иногда проходили. Ты и первый нам встретился», — Поттер указал на запад. «В той стороне обитает племя катальщиков». Затем он указал куда-то на юг. «А вон там вроде пара племен жуков». «И еще бегунов», — заметил Джексон. «Вы их видели?» «Да, по пути сюда. К северу живут подземники, слепые, как кроты», — Поттер скривился. «Я их нор, конечно, не встречал, хотя...» — он усмехнулся. «Каждый по-своему выживает». «К востоку», — произнес Джексон. «Где начинается океан? Живет большое племя дельфинов. Плавают себе под водой в колоколах. Иногда по ночам выходят на берег. По ночам вообще много кто выбирается на воздух. Это мы к дневному свету привыкли». Он потер роговые щитки на плече. «Радиация на нас не действует». «Знаю», — ответил Трент. «Ну, пока». «Удачи». Мутанты долго смотрели ему вслед широко раскрытыми глазами, в которых еще не погас огонек удивления. Они смотрели, как пробирается через джунгли чистый человек в тускло-поблескивающем на солнце защитном костюме из металла и пластика. Земля буквально кипела жизнью. Растения, млекопитающие, насекомые, бесконечные смешанные виды, ночные формы и формы дневные, наземные, водные и вовсе невероятные, о которых нигде никогда не говорилось и вряд ли когда-то еще будет сказано. К концу войны каждый дюйм поверхности Земли пропитался радиацией. Подверженная бета- и гамма-излучению, почти вся жизнь погибла. Почти, но не вся. Жестокая радиация породила мутантов, ускорив процесс естественной эволюции, спрессовав миллионы лет отбора в секунды. Земля кишела видоизмененными существами. Они, ползучие, светящиеся, кипящие ордой, наводнили мир. По-настоящему на планете живут теперь те, кто приспособился к яду в почве и воздухе. Жуки, звери, люди, выжившие на Земле настолько радиоактивной, что по ночам она светится. Трэнд шагал по джунглям, метко поджигая ползучие стебли и корни из бластера. Почти все океаны испарились. Уровень воды и по сей день понижается, оставляя зараженные родники. Джунгли вокруг буквально дышали влагой, ядовитым паром энергией жизни. Видя краем глаза, как в густых зарослях мелькают смутные тени неведомых созданий, Трэнд еще крепче сжимал в руке бластер. Впереди в лиловой мгле маячила неровная гряда холмов. Солнце все ниже опускалось к горизонту, обещая дивный закат. И ведь вся красота нынешних закатов — от взвешенных в воздухе частиц. Частиц, оставшихся со времен первых взрывов. Трент проделал длинный путь. Усталый, обессиленный он остановился подумать. Великаны, покрытые сине-серой ороговевшей кожей, типичное племя мутантов. Их называют жабами, потому что они похожи на песчаных рогатых жаб. Их кишечник способен усваивать радиоактивную пищу, а легкие принимать насыщенный частицами воздух. Мутанты живут там, где сам Тренд не выдержит без шлема с поляризованным забралом, а свинцованного скафандра, кислородного баллона и пищевых шариков. Кстати, пора снова доложиться на базу. Это Тренд, прием. Пробормотал Тренд в передатчик и облизнул пересохшие губы. Есть охота и пить. Может, повезет найти относительно чистую зону, где уровень радиации позволит сбросить костюм на четверть часика и ополоснуться, смыть пот и грязь. Вот уже две недели Трент мотается по земле, закупоренный в похожий на водолазный костюм скафандр, липкий, грязный внутри и уже порядком светящийся снаружи. А вокруг скачет, ползает, летает жизнь во всем своем разнообразии, безразличная к смертоносному излучению. — Говорит шахта, прием! — ответил слабый голос. — На сегодня с меня хватит. Привал. Надо поесть и умыться. До завтра никуда не пойду. — Так и не нашел ничего. — очень разочарованно произнес вахтенный. — Нет. — молчание. — Что ж, надеюсь, завтра повезет. — Надеюсь. Я племя жаб повстречал. Два парня, футов под восемь ростом. Горьким голосом сообщил Трент. — Ходят в одних портках и рубашках босиком. Вахтенного сообщения не заинтересовало. «Знаю про них. Везучие крепыши. Ладно, ты ложись спать и разбуди меня завтра утром. От Лоренса, кстати, отчет пришел. Где он?» «На востоке, в Огайо. У него дела идут неплохо». «Что он нашел?» «Племя катальщиков, жуков и копателей, которые вылезли из-под земли ночью. Такие белые, слепые. Черви». «Точно, черви». «Когда от тебя ждать следующего отчёта?» «Завтра», — сказал Трент, и, выключив передатчик, повесил его на пояс. «Завтра». В сгущающейся тьме Трент разглядел неровный ряд холмов. Пять лет прошло, и каждый вечер вахтенные слышат «Завтра». Трент — последний в длинной цепочке посланцев, таскающих на себе драгоценные запасы кислорода, еды и зарядов для бластера, истощающих в бесплодных вылазках на территории джунглей то, Чего и так немного осталось. Завтра. Когда-нибудь одно из таких завтра станет последним. Закончится кислород, еда, сломаются компрессоры и насосы. Сломаются совсем, и шахта встанет, погрузится в мертвую тишину. Если только и товарищи не установят контакт с другой базой. Присев на корточки, Трентс достал счетчик Гейгера и начал искать относительно чистую точку. Да так и вырубился. «Посмотрите на него», — едва слышно произнес далекий голос. Сознание вернулось сразу и резко. Трент попытался нашарить на поясе бластер. Наступило утро, и сквозь кроны деревьев проникал серый свет. Вокруг двигались какие-то фигуры. Бластер пропал. Трент сел, окончательно проснувшись. Фигуры, окружавшие его, лишь отдаленно напоминали людей. Племя жуков. «Где мое оружие?» — спросил Трент. «Успокойся». Жуки обступили Трента кругом, из которого вышел вожак. Было холодно. Дрожа, Трент неловко поднялся на ноги. «Мы все тебе вернем!» «Нет уж, давайте сейчас!» Задубевшими руками Трент надел шлем. Озноб не проходил. Трясло от пяток до макушки. Почва была мягкой. Растения вокруг исходили вязкой, слизистой росой. Жуки, особей десять-двенадцать, зашептались. «Странные создания!» почти не сохранили человеческих черт. Блестящий хитин, фасетчатые глаза, нервно подрагивающие антенны, которыми жуки пробуют воздух на радиацию. Сильной дозы хватит убить их, поэтому они выискивают безопасные зоны, полагаясь на частичный иммунитет. И питаются не напрямую, фекальными массами небольших теплокровных животных, чей организм берет на себя функцию очистки еды от радиации. «Ты человек!» — дрожащим металлическим голосом произнес главный жук. — Бесполый солдат, как и его компаньоны, вооруженные пистолетами и топорами. Есть, правда, и два других типа жуков — самцы рабочие и матка. — Верно, я человек, — ответил Тренд. Что ты здесь делаешь? Ты один? — Нет, нас еще много тут ходит. Жуки снова зашептались, подергивая антеннами. Джунгли тем временем пробудились. Рядом по стволу дерева текла вверх желеобразная масса, увлекая в крону полупереваренную тушку мелкого млекопитающего. Мимо пролетели бесцветные мотыльки. Шурша листьями, и зарывались под землю ночные твари. «Идем!» — сказал жук, показывая вперед. «Пошли с нами!» Трент неохотно подчинился. Отправился вместе с жуками по свежей просеке, успевшей вновь заполниться усиками и щупальцами деревьев. «Куда мы?» — спросил он. «К холму!» Зачем? «Так надо». Глядя на поблескивающих хитином насекомых, Трент с трудом мог поверить, что эти создания, или даже их предки, некогда были людьми. Если не считать внешности, в умственном плане от Трента они ничем не отличались. Устройство племени жуков напоминало то ли коммунизм, то ли фашизм. «Можно задать вопрос?» — спросил Трент. «Какой? Кроме меня вы еще людей видели? и поблизости есть?» «Нет» и о поселениях людей никто не докладывает. «Зачем тебе знать?» «Так, любопытно», — напряженным голосом пояснил Тренд. «Ты у нас первый», — довольно произнес Жук. «За поимку человека положена премия. До нас этой награды не получали. Вот. И этим нужен человек. Сосуд знаний, истории, остатков традиций и необходимых мутантов для организации собственных обществ». Новые племена пока неустойчивы, нуждаются в сообщении с прошлым, и потому чистый человек для них — словно шаман, мудрец и учитель. У него можно узнать, как предки строили общество и на что походили. Человек — для всякого племени ценная находка. Если, конечно, поблизости не сыщется другой, не мутант. И ведь не сыщется. До сих пор ни один не нашелся. Трент злобно ругался про себя. — Должны же где-то сохраниться поселения чистых, если не на севере, то хотя бы на востоке, в Европе, Азии, Австралии, где-нибудь на земном шаре. Поселения, у которых есть инструменты и рабочие механизмы. Шахта Трента не может быть единственным обиталищем чистых, последним фрагментом истинного человечества. Кабинетом ценных диковин обреченных ждать, пока не сгорят компрессоры и высохнут баки с питательной массой. Тренту должно повести. И чем скорее, тем лучше. Жуки вдруг остановились, подозрительно вращая антеннами. — В чем дело? — спросил Трент. — Ни в чем. Процессия возобновила ход. На миг показалось. Сверкнула вспышка, и жуки в голове колонны испарились, сметенные низко ревущей волной света. Самого Трента схватили мясистые стебли деревьев. Пришлось отбиваться, в то время как жуки сражались с мелкими, мохнатыми существами. Те полили по жукам из пистолетов. Часто и метко а подойдя вплотную начали пинаться невероятно развитыми ногами так это бегуны жуки проигрывали отступая по своему же следу они постепенно рассыпались в джунглях бегуны преследовали их словно кенгуру совершая мощные скачки вот последний из жуков исчез в зарослях и бой прекратился отлично произнес главный бегун и выпрямился восстанавливая дыхание где человек тренд медленно поднялся на ноги тут я Бегуны помогли встать. Трент пригляделся к ним. коренастые не выше четырех футов, покрыты мехом. Лица добродушные, носы мелко подергиваются. Ноги мощные, похожи на кенгуриные. Глаза, бусины, глядят с любопытством. «Ты не пострадал?» — спросил один из бегунов, предлагая Тренту флягу с водой. «Все хорошо». От воды Трент отказался. «Жуки забрали у меня бластер». Бегуны поискали на месте схватки, но пистолета не нашли. «Чёрт с ним!» — Трент тупо покачал головой, пытаясь собраться. «Что вы сделали? В смысле, что это за вспышка была?» «Граната жахнула!» — бегуны надулись от гордости. «Мы на тропе растяжку поставили!» «Жуки занимают почти всю эту местность!» — объяснил другой бегун с биноклем на шее. «Пробиваемся с боями!» Вооружение бегунов составляли обычные огнестрельные пистолеты и ножи. «Ты и правда человек?» — спросил ещё один бегун. «Чистый?» «Да, чистый», — неровным голосом пробормотал Трент. Бегуны восхищенно распахнули глаза бусины. Принялись трогать свинцовую обшивку скафандра, кислородный баллон и ранец Трента. Один даже присел и опытным глазом осмотрел рацию на поясе. «Откуда ты?» — спросил вожак глубоким урчащим голосом. «Мы уже несколько месяцев человека не встречали». Трент обернулся к нему. «Несколько месяцев?» — задыхаясь, произнес он. Когда и где точно? Не здесь. Мы идем из Канады. В Монреале осталось поселение чистых. Трент задышал быстрее. Пешком далеко? Ну, мы сюда за пару дней добрались. Но это мы, нам легче. Бегун с сомнением оглядел о свинцованные башмаки Трента. Насчет тебя не уверен. Долго тащиться будешь. Люди. Целое поселение. Сколько их там? Лагерь большой? Развитый? Да я не помню толком. Разок видел их базу, глубоко под землей, состоит из ячеек в несколько уровней. Мы менялись с людьми, приносили чистую еду за соль. Давно это было. Как у них дела? Успешно? Есть инструменты, машины, компрессоры, пищевые баки. Бегун неловко поморщился. Тех чистых, скорее всего, и на месте-то нет. Трент замер. Страх пронзил его, словно острие ножа. Нет на месте? Как? «Ушли!» «Куда?» — бесцветным голосом спросил Трент. «Почему?» «Понятия не имею. Никто не знает, что с ними случилось». Трент с упорством безумца пробирался на север. Джунгли уступили место жутко холодному папоротниковому лесу. Всюду высоченные деревья, тишина, воздух прозрачный и колючий. Трент устал. В сумке оставалась последняя кислородная капсула. Когда-нибудь и она закончится, придется снять шлем. Сколько тренд продержится. Дожди вместе с водой накроют его смертоносными частицами. Сильный бриз принесет ту же смерть с океана. Задыхаясь, Трент остановился на вершине высокого холма. У подножья на противоположной стороне простирался огромный темно-зеленый, практически бурый лес. Местами виднелись прогалины, белые пятна, останки города, стоявшего здесь три сотни лет назад. И тишина, ни признака жизни. Тренд начал спуск. Тишина давила. Не было слышно даже шороха мелкого зверя, ни животных, ни насекомых, ни людей, никого. Бегуны большей частью снялись и пошли на юг. Мелкие звери должно быть погибли, а люди? Тренд вышел к руинам. Жители некогда большого города укрылись в бомбоубежищах, шахтах и на станциях метро. Позднее люди Истинные чистые люди расширили подземные владения и три века ютились под землей. Вылезали на поверхность в оцинкованных костюмах, растили еду в баках, фильтровали воду и копили в компрессорах очищенный воздух. Смотрели на опасное солнце сквозь экраны светофильтров. А теперь не осталось и этого скудного быта. Тренд включил передатчик. Шахта, прием, говорит Тренд. Рация слабенько зашумела, и через некоторое время сквозь шипение статики пробился голос вахтенного. «Ну как, нашел их?» «Нет, никого не осталось». «То есть, совсем никого. Лагерь заброшен». Трент присел на осколок бетонной конструкции. Жизнь как будто покинула его. Сил не осталось. Поселенцы ушли недавно, город не успел покрыться лесом. Пара недель миновало, где-то так. «Странно, странно». — Погоди, к тебе движутся Майсон и Дуглас. — Дуглас на тракторе. Через пару дней встретитесь. Сколько у тебя еще кислорода? — На сутки хватит. — Скажем Дугласу, пусть поторопится. — Простите, докладывать больше не о чем. Хороших новостей нет. В голосе Трента прибавилась горечи. — Сколько люди прожили здесь, но стоило нам собраться и найти их лагерь. Следов не видишь? Поищи, может, поймешь, что произошло. — Попробую. Трэнд тяжело поднялся на ноги. «Если что-нибудь найдется, доложу. Удачи!» Едва слышный голос потонул в статике. «Будем ждать». Трэнд повесил рацию на пояс и посмотрел в серое вечернее небо. Приближалась ночь, и на бурый лес падал снег, укрывая растительность грязно-белым одеялом из замерзшей воды и смертоносных частиц. Трэнд включил на шлемный фонарь, и луч света выхватил прогалину между раскрошившимися колоннами, Тут и там виднелись кучки ржавого шлака. тренд пошел в их направлении. В центре прогалины стояли высокие конструкции. Огромные столбы с ячеистыми лесами, до сих пор не утратившими блеска. Черными дырами в земле зияли открытые спуски в метро. Эти безмолвные заброшенные тоннели. тренд заглянул в один из них, однако луч фонаря, стрельнув в недра земли, высветил пустоту. Куда ушли поселенцы? Что с ними стало? Трэнд тупо бродил по прогалине. Люди выживали здесь и трудились. Вышли на поверхность. Трэнд заметил брошенные буровые машины, покрытые серым ночным снегом. Люди вышли из тоннелей и... пропали. Куда? Трэнд присел в тени колонны и включил внутренний обогреватель. Мерное красное свечение индикатора немного успокоило. Счетчик Гейгера показывал опасный фон радиации, так что питаться придется в ином месте. Трент устал. Чертовский? Устал чертовский и не хотел никуда идти. Он так и остался сидеть, сгорбившись в тени колонны. Луч фонаря бил в пятачок серого снега, хлопья которого продолжали тихо падать с небес. Постепенно Трент превратился в серый холмик, неподвижный и практически незаметный среди руин. Задремал под тихое гудение обогревателя. Подул ветер, закручивая снежинки спиралью, прибивая их к Тренту. Ближе к полуночи Трент проснулся, заслышав странный шум. Насторожился. Где-то вдалеке что-то глухо ревело. Неужели Дуглас мчится на тракторе? Нет, ему дня два суда пилить. Рев тем временем становился все громче, и сердце Трента заколотилось. Он принялся озираться по лучом фонаря. Земля вибрировала, посылая волны дрожи по телу. Задребезжал почти опустевший кислородный баллон — Трент глянул вверх и ахнул. Меж облаков прочертил сияющую дугу и зажег полуночное небо ярко-красный след. Трент, раскрыв рот, смотрел, как с каждой секундой пламеняющая точка растет, увеличивается. Что-то спускалось с неба на землю. Ракета. Вытянутый металлический корпус поблескивал в лучах утреннего солнца. Люди суетливо работали, перетаскивая продукты и оборудование из тоннелей на корабль. Экипаж судна трудился скоро, но кропотливо, закованный в пластик и свинец защитных костюмов. «Сколько народу в вашей шахте?» — тихо спросил Норрис. «Человек тридцать». Тренд не отрываясь, смотрел на корабль. «Тридцать три, если считать занятых в экспедиции». «Экспедиции?» «Да. Я и еще двое членов лагеря отправились исследовать поверхность». Не сегодня, завтра мои коллеги будут здесь. Норрис сделал какие-то пометки у себя в графике. «Ракета способна принять 50 человек вместе с грузом. Остальных подберем в следующий раз. Неделю они продержатся?» «Вполне». Норрис с любопытством оглядел Трента. «Как вы нашли нас? От Пенсильвании сюда топать и топать. Это наш последний заход за припасами. Приди вы на пару дней позже!» Путь указали бегуны. «Они говорят, вы снялись с места, а куда пропали, неизвестно. Норрис рассмеялся. «Мы и сами не знали, куда отправляемся. Вы перевозите груз в другое место, верно? Ваш корабль, как я погляжу, старый. Починили? По правде говоря, мы собрали его из неразорвавшихся бомб. Не сразу, конечно, постепенно. Мы терялись в догадках, как поступить дальше, да и сейчас, впрочем, не слишком уверены. Ясно только, что надо улетать». «Улетать? С земли?» «Ну, разумеется». Норрис жестом руки пригласил Трента зайти по трапу к одному из люков, затем указал вниз. «Взгляните на этих людей!» Рабочие почти закончили, разгрузили последние тележки с багажом из-под земли. Картины, пленки, книги, прочие артефакты, остатки земной культуры — все это множество напоминаний о прошлом грузилось на один единственный корабль, который унесет богатство выживших. «Куда?» — спросил Тренд. «Пока на Марс. Здесь точно нельзя оставаться». После двинемся дальше, на спутники Юпитера и Сатурна. Ганимед, думаю, сойдет. Не он так другой. Если ничего подходящего не сыщем, обоснуемся на Марсе. Там сухо и пустынно, зато нет радиации. Значит, остаться на Земле шансов нет? Нельзя никак очистить радиоактивные территории, устранить облака частиц. И если мы преуспеем, умрут остальные. Остальные? Катальщики, бегуны, черви, жабы, жуки и прочее. Все богатство жизни, привыкшее к нынешней радиоактивной земле, погибнет. Новые растения и животные научились использовать радиоактивные металлы, которые, по сути, и являются основой их жизни. Только для нас соли радиоактивных металлов смертельны. Но даже так… Даже так этот мир больше нам не принадлежит. Мы настоящие земляне. Наше время истекло. Земля кишит новой жизнью, которая дикими темпами растет и развивается. Мы всего лишь одна ее форма и притом устаревшая. Чтобы остаться, придется восстановить старые условия, среду пятидесятилетней давности. Титаническую работу надо проделать. Если мы преуспеем, очистим Землю, ничто мутировавшее не выживет». Норрис указал на юг, где бурел лес, дымились джунгли и дальше, в сторону Магелланова пролива. «В каком-то смысле мы заслужили такую судьбу. Благодаря нам началась война, и планета вот так преобразилась». «Заметьте, не умерла, преобразилась, стала непригодной для людей». Норрис указал на вереницу рабочих в шлемах, скафандрах под слоями свинца, проводов, увешанных счетчиками, кислородными баллонами, щитками, пакетами с питательной массой и фильтрованной водой. Они работали, потея под тяжелой защитой. «Видите их? Никого не напоминают?» Один из рабочих взошел по трапу. Запыхавшись, он на короткий миг приподнял забрало, глотнул воздуха и вновь закрыл шлем. — Готово, сэр. Мы все погрузили. В планах небольшие изменения. Ждем компаньонов вот этого человека, Они из гибнущего лагеря. Один день разницы не сделает. — Ясно, сэр. Работник спустился обратно на землю, такой странный, в неуклюжем костюме, в похожем на пузырь-шлеме, оснащенный мудреным оборудованием. — Мы здесь гости, — сказал Норрис. Вздрогнув, Тренд отпрянул. Что? Мы гости на чужой планете. Взгляните на нас: защитные костюмы, шлемы. Мы исследователи в скафандрах. Экипаж звездного корабля, севший на планете, где людям никак не выжить, севший на время, да заправиться и пополнить запасы. Герметичные шлемы. Не своим голосом произнес Тренд. «Шлемы, освинцованные костюмы, счетчики Гейгера, особые продукты питания и вода. Взгляните-ка вон туда». Поглазеть на сияющий корабль из леса вышли бегуны. Справа среди зарослей виднелась их деревня. Посевы в шахматном порядке, выводки скота, дощатые домики. «Вот они, аборигены», — сказал Норрис. «Истинные обитатели Земли. Им под силу дышать ядовитым воздухом, пить воду, поглощать местные растения и мясо земных животных». — Нам? — Нет. Земля — не наша планета. Она принадлежит мутантам. Теперь их черед — жить здесь и создавать общество. Надеюсь, когда-нибудь мы вернемся. — Вернемся? — В гости. Норрис печально улыбнулся. — Я тоже надеюсь. Только придется запрашивать разрешение у местных на посадку. Поначалу эта мысль позабавила Норриса, но вдруг у него в глазах отразилась боль. Сильнейшая боль, которая перекрыла прочие эмоции. Придется спрашивать у местных разрешения на посадку. А ведь они могут его и не дать. Вдруг аборигены не пустят нас на землю?»